Глава 6.2. О подоплеке революций 1917 года. Но чтобы это увидеть, необходимо понимать, как в России в революциях 1917 года столкнулись интересы самых разнородных внутренних и внешних политических сил, которым была свойственна разная степень организованности и понимания происходящего, понимания возможностей осуществления своих интересов, к тому же не всеми ими осознаваемых, и главное, которым было свойственно взаимопроникновение. Начнем с внутренней жизни империи. Жизнь большинства населения России оставляла желать много лучшего вопреки тому, как ее ныне идеализируют патриоты библейско православного монархического толка. Накануне революции 1905 года жизнь России характеризовалась следующими факторами. Безземелье крестьян в европейской части страны и падение плодородия почв вследствие низкой культуры агротехники. Раслоение населения деревни на кулаков и батраков, вызванное вовсе не исключительным трудолюбием одних и ленью других, а экономическим и нравственно-психологическим наследием крепостного права и саморегуляцией свободного рынка в последующую за его отменой эпоху. 12-14-часовой и рабочий день в промышленности без пенсионного обеспечения по старости – при отсутствии системы обеспечения безопасности труда и страхования болезней и производственного травматизма, при саботаже и извращении замасоненной бюрократии и мероприятий правительства по разрядке межклассовой напряженности и разрешению межклассовых противоречий. Сноска. Об этом смотри публикации Спиридович «Записки жандарма. Москва. Художественная литература. 1991 год. репринтное воспроизведение издания 1930 года. Москва. Пролетарий и вид Т воспоминания Москва 1960 год и комментарии к ним внутреннего педиктора СССР в работе разгерметизация конец носки невозможность для большинства населения дать образование своим детям а подчас и непонимание взрослыми необходимости образования ущемление богом данных прав большинства населения страны вследствие законодательства Свойственного сословного кастовому строю и сопутствующих ему экономических обстоятельств. Как следствие низкого образовательного уровня большинства населения, технико-технологическая зависимость России от других государств и иностранного частного и мафиозно-корпоративного капитала. Иными словами, потенциал для бунта в России был создан многовековой политикой правящего класса российского дворянства, бывшего кадровой базой для формирования административного аппарата государства и командного состава армии и флота. Кроме того, ранее созданный потенциал бунта был развит многолетней деятельностью разнородных тогдашних новых русских, скоробогатовых, не в бога богатевшей крупной российской буржуазии, поднявшейся как на дрожах в эпоху после отмены крепостного права, когда появился рынок дешевой рабочей силы вследствие того, что деревенская беднота потянулась на заработки в город. Мировая закулиса, осуществляющая библейский проект порабощения всех, отличается от подавляющего большинства ею недовольных тем, что она является неплохим оценщиком божеского попущения в отношении своих противников. А ее противники в подавляющем большинстве случаев, известных историй, ничего не смогли противопоставить ей, кроме своего амбициозного самодовольства, невежества, нежелания думать самостоятельно, а не рассуждать по авторитету какого-либо писания или вождя. Поэтому они и не могли заблаговременно решать назревающие в каждом обществе проблемы по своим политическим сценариям, что открывало дорогу к их разрешению или к усугублению по сценариям, внедряемым в коллективную психику их общества мировой закулисой. В отличие от национальных правящих элит, которые спокойно жили при этой проблематике и в общественно-политической деятельности не шли дальше салонных разговоров и обличения пороков своим художественным творчеством в искусстве, мировая закулиса была деятельна. Осуществляя библейский проект порабощения всех», она всегда видела в национальных элитах с самодержавными амбициями своих конкурентов в эксплуатации ресурсов планеты и простонародного населения их стран. Поэтому она целенаправленно взращивала в России потенциал для будущей смуты, руками самих же российских правящих классов. Кроме того, мировая закулиса уже к середине XIX века была недовольна общественными процессами в передовых странах Запада, в которых буржуазно-демократические революции положили начало развитию капитализма на основе свободы частного предпринимательства, рыночной саморегуляции что повлекло за собой гонку потребления, расточение без пользы общественных и природных ресурсов, привело к крайней степени поляризации общества на сверхбогатое меньшинство и нищее, экономически зависимое большинство, по существу бесправное, несмотря на все юридические декларации буржуазных революций о свободе и равенстве всех перед законом. Вследствие этого в передовых странах тоже сам собой рос потенциал бунта и будущего глобального биосферно-экологического кризиса. Кроме этих внутренних проблем передовых стран была глобальная проблема колониализма, поскольку в колониях росло национальное самоосознание, а первые национально-освободительные восстания и войны показали, что проблему установления и поддержания глобальной власти надо решать преимущественно не военно-силовыми методами, а военно-силовые методы могут носить только подчиненный характер. Соответственно, этим обстоятельствам, организуя революции в России, мировая закулиса попыталась лишить две задачи. Первое, региональную, ликвидировать местную правящую элиту и вместе с нею многонациональное элитарное государственное самодержавие России с целью интеграции ее простонародия в качестве рабочей силы в западную региональную цивилизацию. Сноска. Самодержавие как минимум самостоятельность общества в выработке своей политики и идеологии в русле определенной концепции, как максимум концептуальная власть общества и его государственности. Вследствие господства библейского культа Российская империя была самодержавна по минимуму. И хотя не была концептуально властна, но поскольку русская церковь была автокефальной и не подчинялась Риму, как якобы Вселенской церкви, и в отличие от разнородного протестантизма пропагандировала коллективизм, а не индивидуализм, то самодержавная Россия несла в себе угрозу для мировой закулисы обрести глобальную концептуальную власть и самодержавие по максимуму. Эту угрозу для себя мировая закулиса и ее периферия на местах чуяла, хотя в каких формах они ее осознавали в ту эпоху – вопрос открытый. В последующую эпоху они это понимали так. Перелом наступил ближе к концу 1870-х. В двух крайних точках Северной Америки и Японии утверждался буржуазный строй. Мир становился в одно и то же время и теснее, и неподатливее к единству. Осторожно высказывается по этой проблеме советский историк Михаил Яковлевич Гефтер, ныне уже покойный, умер в 1996 году, в статье «Россия и Маркс» в журнале «Коммунист», номер 18, 1988 год. Гефтер взял в кавычки «крайние точки». Явно подразумеваются не географические крайние точки, поскольку в этом случае можно было бы обойтись и без кавычек. Но если подразумевается отличие культуры и особенностей утверждавшегося буржуазного строя, то кавычки вполне уместны. Это действительно крайние точки на том общем аршине, которым измеряется буржуазность общества. Буржуазный строй в этих крайних точках развивался качественно по-разному. В США под полным контролем международного еврейского ростовщического капитала, в Японии под безраздельным контролем разнородного национального капитала. Самодержавная Россия конца 19-го – начала XX века, как и Япония, также не желала встать под контроль международного еврейского ростовщического капитала, и в этом проявлялась ее неподатливость. Но в отличие от Японии, контроль над экономикой и политикой со стороны многоционального верно подданного империи капитала не был безраздельным. Конец носки. И во-вторых, глобальную – построение безраздельно подвластной ей, то есть концептуально безвластной общественно-экономической формации – которая была бы свободна от недостатков исторически сложившегося к тому времени капитализма западного отрасца, о которых писал Форд и многие другие. Вследствие того, что в XIX веке внутренние революции под лозунгами социализма в передовых государствах Европы успехом не увенчались, а глобальные проблемы продолжали нарастать, то глобальный сценарий был изменен. Россия в новом глобальном сценарии должна была послужить исходной точкой глобальных преобразований и экспортером революции – дабы к нормам жизни искусственно создаваемой формации, альтернативной исторически сложившемуся капитализму западного образца перевести и все страны-метрополии западной региональной цивилизации, их колонии и отсталые страны, сохранившие свою государственную самостоятельность. Этот проект назывался в те годы «Мировая социалистическая революция», и в ходе его осуществления революции в России и в Германии должны были положить начало созданию военно-экономического и культурно-идеологического плацдарма для дальнейшего распространения нового строя в остальные регионы мира. Сноска. 9 ноября 1918 года кайзер отрекся от престола, и в тот же день Карл Либкнехт провозгласил Германию социалистической республикой. Но благодаря политическому безволю социал-демократов в январе 1919 года в Германии победил буржуазный либерализм, в конце концов сдавший власть гитлеровскому психлодскийскому нацизму. Конец носки. Чтобы решить эти взаимосвязанные задачи, мировой закулиси была необходима кардинальная, в крайнем случае революционная перестройка отношений власти и прав собственности в России в свою пользу. А для этого политический курс России необходимо было изменить так, чтобы государственное самодержавие в ней пришло к политическому и экономическому краху. Что и было осуществлено руками амбициозной правящей элиты, которая ввергла Россию в японско-русскую, а спустя 10 лет – в Первую мировую войну XX века, не подготовив страну к победе в обеих войнах. Сноска. Война была японско-русской, а не русско-японской, как ее именует господствующая традиция исторической науки – поскольку началось нападение японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре. При этом, как сообщают некоторые источники, после перехода из военно-морских баз Японии в район будущих боевых действий, японские миноносцы зашли на близлежащую военно-морскую базу Великобритании, откуда и совершили ночной набег на русскую эскадру в Порт-Артуре. Конец сноски. К этому времени марксизм и соответствующий ему сценарий взятия и удержания власти периферии мировой закулисы уже были внедрены в Россию. А в виде начатой Гельфандом, Парвусом и развитой Бранштейном, Троцким, теории перманентной революции, предполагавшей вооруженный захват государственной власти и беспощадное подавление противников нового строя в ходе революции и осуществления преобразований политический сценарий мировой закулисы, обели наиболее последовательный и законченный вид. Сноска. Александр Лазаревич, 1869-1924 года. Прохиндей конца 19-го начала 20 веков. Начинал, как марксист, революционер. После революции 1905-1907 годов от революционной деятельности ушел в биржевые спекуляции. В 1917 году соучаствовал в организации транзита революционеров-иммигрантов, в том числе и Ленина, из Швейцарии через Германию в нейтральную Швецию и далее в Россию. Конец сноски. В теории перманентной революции уже в 1905 году было все расписано. От репрессий в отношении прежних правящих классов, которые оценивались как неисправимые враги революции, до переноса революции в деревню и насильственного установления на селе социалистических производственных отношений. А также мотивировался и экспорт революции в другие страны, где внутренние революционные силы слабы для того, чтобы самостоятельно осуществить революцию и общественно-экономические преобразования. Сноска. Смотри, в частности, упоминавшийся ранее сборник работ Бронштейна под редакцией Васецкого «Москва. Политезда. 1990 год. Конец носки В итоге идеологического бесплодия российской элиты и активной деятельности в стране-периферии мировой закулиса в 1917 году и произошла революция, названная «Великой Октябрьской социалистической». Однако Россия от развитых капиталистических стран той эпохи отличалась наличием в ней «большевизма» в смысле этого слова, определенном в разделе 6.1. Большевизм – это общественное, нравственно-психологическое явление, уходящее своими корнями в добылинную древность региональных цивилизаций Руси. Так называемые «змеевы валы» – дерево-земляные фортификационные сооружения, тянущиеся южнее Киева на сотни километров через степи Украины, датируемые первыми тысячелетиями до нашей эры – свидетельство именно добылинной древности большевизма. Во-первых, их сооружение было невозможно в условиях племенной раздробленности и господство мелочной психологии, индивидуализма и клановости. И, во-вторых, истинная история их создания забылась, а в былинах была дана сказочная версия. Сноска. Былины объясняли их происхождение буквально так. Русский богатырь и змей после битвы, в которой ни одна сторона не смогла одолеть другую, решили жить в мире и поделить землю границей, по одну сторону от которой власть змия, а по другую богатыря. Для этого богатырь сделал саху, Змей впрягся в нее, и они начали делить землю бороздой. В ходе этой пахоты богатырь направил змея в Черное море и утопил. Змей русским людям перестал досаждать, а борозда осталась и зовется с той поры «змеевы валы». Когда наука занялась изучением устной народной традиции, комментаторы Былин видели в змеи олицетворение народов степняков-кочевников, для защиты от набегов конницы которых и были выставлены реальные змеевы валы. Конец носки. Дух большевизма, даже неосознаваемый индивидами, поддерживающими его своими силами и действиями, мощнейшая в истории нынешней глобальной цивилизации сила, хотя далеко не все видят непосредственные его проявления и действия. Собственно, благодаря ему Церковь России и отличалась от католичества и от возникшего впоследствии протестантизма всех мастей, а также и от всех прочих автокефальных поместных церквей, именующих себя тоже православными. Хотя при крещении Руси Мощи большевизма при тогдашнем уровне развитости культуры и миропонимания народа не хватило для того, чтобы не допустить вторжения на Русь библейского проекта под видом христианства, но мощи стихийного большевизма хватило, чтобы проект здесь безнадежно увяз, чтобы началось его осмысление и выработка глобального альтернативного ему русского проекта. В XIX веке большевизм покинул церковь, исчерпав возможности своего развития на основе ее вероучения и организационных структур. И примеряя марксизм в качестве своей лексической оболочки, большевизм проник в марксизм точно так же, как за 900 лет до этого он проник в пришедшую на Русь из лживой Византии библейскую церковь. И как тогда церковь на Руси, благодаря проникновению в нее духа большевизма, обрела свои отличающее отличающие ее от первоисточников и зарубежных аналогов, так и на рубеже 19 20 веков марксизм в россии обрел внутреннее скрытое своеобразие подразумеваемого большевиками смысла жизни, отличающее его от канонической редакции утвержденной мировой закулисой. Это обстоятельство обрекало интернацистский марксистский проект мировая социалистическая революция на крах. Крах произошел практически сразу же после установления в россии советской власти, хотя первоначально выглядел как сбой, допускающий изменения сценария дальнейших действий. Проект «Мировая социалистическая революция» потерпел крах в результате того, что Ленин настоял на том, чтобы был заключен похабный, его оценка, мир с Германией и ее союзниками. Истинный марксист-интернацист Бранштейн Троцкий этому противился сначала в открытой внутрипартийной полемике, а потом, будучи главой советской делегации на мирных переговорах с Германией в Брест-Литовске, ныне город Прест в Белоруссии при границе с Польшей. Попытался сорвать принятое в Москве решение вопреки прямым указаниям Ленина, огласив истинно марксистскую революционную позицию «ни войны, ни мира». Она, по сути, призывала Германию и ее союзников к продолжению войны, а дезорганизованную революцией Россию обрекала на вынужденное сопротивление агрессии. Однако, вопреки действиям троскистов, мир был заключен. Попытка спустя некоторое время возобновить войну убийством в Москве руками левых эсеров германского посла графа Мирбаха 6 июля 1918 года к возобновлению военных действий не привела.